Разбуженный пес подскочил, шерсть встала дыбом. Тревожно взвыв, он перешел в ту часть комнаты, где сидели люди, и лег под столом. Все это видели и сидели молча, а Бен подошел к Дороти. «Хочу молока!» Она налила, и он выпил до дна. Потом обернулся. Все внимательно смотрели на него — и опять, казалось, он пытался понять людей, и вышел в сад, оставаясь на виду, маленький коренастый гном, ковыряющий землю прутиком. Остальные дети в это время были где-то наверху. За столом сидели Дороти с Эми на коленях, Сара, Молли, Фредерик, Джеймс и Дэвид. Еще Анжела, успешная сестра. Молодчина, у которой все дети были нормальны. Обстановка вынудила Гарриет дерзко сказать. — Ну что ж, давайте, начинайте. Она поняла, что это было, как говорится, значимо. Разговор начал Фредерик, который сказал. — Ладно, послушай, Гарриет, тебе надо понять. Бена нужно отдать в специальное учреждение. — Тогда нам нужно найти врача который скажет, что Бен ненормальный, — сказала Гарриет. Доктор бред явно не скажет. — Найдите другого, — сказала Молли. Все это как-то можно уладить. Двое крупных мешковатых людей с красными упитанными лицами объединились в своей решимости. В них не осталось никакой неопределенности. Они поняли, налицо кризис, который угрожает пусть и не напрямую, им самим. «Они выглядят как пара славно отобедавших судей», — подумала Гарриет, и взглянула на Дэвида, чтобы узнать, разделяет ли он ее недовольство. Но Дэвид сидел, потупив взгляд и плотно сжав губы. Он был с ними заодно. Анжела сказала со смехом. «Типичная жестокость высшего общества». Никто не помнил, чтобы когда-либо раньше за этим столом звучали такие слова, во всяком случае, столь резко. Наступило молчание, и Анжела смягчила его. — Не то, чтобы я была против. — Конечно, ты за, — сказала Молли. — Тут любой разумный человек согласится. — Потому что вы так об этом говорите, — сказала Анжела. — Какая разница, как сказать? — поинтересовался Фредерик. — Но кто будет за это платить? — спросил Дэвид. — Я не смогу. — Я могу только оплачивать наши счета, да и то с помощью Джеймса. — Что ж, Джеймсу придется взять на себя и этот груз, — сказал Фредерик. — Но мы тоже поучаствуем. Впервые эти двое предложили какую-то денежную помощь. Скряги, как все им подобные, в этом сходились остальные члены семьи. И теперь это суждение вспомнилось. Они приезжали на десять дней с парой фазанов и парой бутылок изысканного вина. Их участие, это все понимали, не будет сильно заметным. Семья, расколотая противоречием, молчала. Потом заговорил Джеймс. Я сделаю, что смогу. Но сейчас дела идут не так хорошо, как и прежде. В трудные времена яхты перестают быть предметом первой необходимости.